Нео Ромиерль. Ромиерль не отставал от мчавшейся крысы и молил всех богов света и тьмы, чтобы его друзья тоже выдержали неистовую гонку. Это было похуже радужных труб. Там хотя бы имелись островки, на которых можно передохнуть, а сине-зеленые лучи придавали странникам междумирья сил. Здесь все было иначе. Крыса бежала сквозь пульсирующую мглу, впереди ничего не было, сзади тоже. Каменная тварь то ли знала дорогу, то ли её ввело чутью. Или же она различала нужный голос в дикой, разрывающей барабанные перепонки Но он не сомневался, что здесь нет пути ни для кого, кроме служащих неведомым силам мерзких созданий, наслед одного из которых они стали. Не вернуться, не пойти другой дорогой было нельзя. Оставалось бежать и бежать, стараясь ничего не слышать и не видеть, кроме мелькающего впереди блестящего голого хвоста. Ромерли не мог знать, куда выведет их, если выведет невольная проводница. Ангес полагал, что в храме обитало нечто, воспользовавшееся, обрушившейся на безымянный мир бедой и удравшее в Тарру. Но воин мог ошибаться. Никто не мешал крысе припустить, скажем, вместо место, населенное своими товарками. Но тут уж ничего не поделаешь. Если и падаешь в пропасть, поздно думать о веревке. Роман по праву считал себя выносливым, но в любом другом месте он бы уже валялся на земле. Что было с его спутниками, особенно с Наргарелем, было страшно и подумать. Крыса взвизгнула, словно сковородка под ножом чудовищного повара. И припустила еще быстрее. Нео, проклиная всё на свете, ускорил бег, понимая, что скоро сломается. Но тварь неожиданно прыгнула вперёд и вниз. Ромерль последовал за ней. Что-то еле слышно хрустнуло, словно разбилась тоненькая ледяная пластинка. Этот звук вытеснил все остальные и оказался последним. Наступила тишина. Кто-то с налёт уткнулся Нео в спину, и он подхватил споткнувшегося Даря, державшего за руку Наргереля. Вдохнуло жаром. Льяма тоже умудрилась протиснуться сквозь исчезающий проход. «Хвала Звёздному Лебедю! Все живы и все вместе!» «Где мы?» — широко раскрыл глаза солнечный принц. «И впрямь, где?» Трое эльфов и огненная тварь теснились в небольшом круглом помещении, соединённом низкой аркой с другим, похожим и непохожим на покинутую ими обитель обсидиановых бестий. Под самой аркой валялась куча щебёнки, в которую превратилась каменная крыса. И воздух над ней дрожал, как в лесу над костром. Передний зал был большим, но его размеры хотя бы не сводили с ума. Слева от хода громоздилось нечто вроде разрушенного алтаря, засыпанного камнями и камешками. На полу виднелись отвратительные пятна. Справа не было ничего. на дверей тоже не наблюдалось. Элла задумчиво шевельнул ногой каменную крошку, мгновение назад бывшую отвратительным хвостом. Поднял глаза и вздрогнул при виде чёрного отпечатка на гладкой сероватой стене. «Вот мы и дома, Амикия. Добро пожаловать. Нас даже встретили. Не цветами, конечно, но жаловаться грех». «Дома», — выдохнул Наргарель. «С чего ты это взял?» «Неприятное место». В Таре ничего подобного нет и быть не может. «Здесь и правда поработали чужие силы», — кивнул Ромиэрль. «Но это Тара. Мы в чёрном суре, под тем самым храмом, о котором писал Майхуп. Мы прошли по следу бывшего узника, а вернее всего, по следу его тюремщиков». Ангес был прав. «Солнце всемилостивое!» Адари, подошедший посмотреть на то, что осталось от их странного проводника, с ужасом и отвращением возрелся на выжженную мужскую ладонь. «Это хуже, чем смерть!» «Иногда, чтобы победить то, что хуже, чем жизнь, нужно быть более чем мёртвым», пробормотал Нео, благословляя выход Короне Ароя. «Не бойся, это привет от друга». «Это зло, запредельное зло! Я слышал об этом! Вернувшиеся несут в себе смерть, и они сами смерть!» Миры, оскверненные подобными созданиями, обречены. Даже боги оттуда уходят, не смея спорить с вестниками конца. «Не суди дельфина, повидав Каргору», — пробормотал Наргарелли ланскую поговорку. «Именно», — подтвердил Роман, — «твои слова — это слова Арцея или кого-то ему подобного. Им, похоже, не впервые удирать, бросая то, что должно защищать, на произвол судьбы». «Может, отпущенные за грани и предвещают закат миров?» Но Рене вырвался и вернулся по собственной воле. «И не погубит, а спасёт», — вмешался Наргарель, блестя глазами. «Если придут те, о ком ты говоришь, они будут иметь дело со скитальцем. То, что ты чуешь, не зло, а сила. И она послушна лучшему сердцу Тарры. Когда ты узнаешь рана ты поймёшь». «Ты не в Луциане, Адари, где зло — это тьма, а тьма — всё, что не свет». «Я давно так не думаю», — перебил Солнечный. «С тех пор, как мы встретились, я повидал немало зла, но истинную тьму не встречал. Просто мне страшно. Я даже не знаю, как назвать эту... эту дыру в ткани жизни». «Ну и не знай», — прекратил разговор Роман. «Придумывать имена тому, чему нет названия, будем позже. Если Тара не превратится в... Звездный лебедь. Тому, что мы видели по ту сторону прохода, названия тоже нет. Похоже, они дружно спятили. Накативший на всех троих смех явно был подобен безумию. Ничего не понявшее Льяма не применуло усугубить самотоху, завертевшись волчком, плюющимся багровыми искрами. не трясся от хохота, прислонившись к холодной скользкой стене и стараясь не жариться живьём по милости разгулявшейся огневушки. Эльф иногда позволял себе помечтать о том, как они с Наргарелем возвращаются домой. Это обязательно происходило лунной весенней ночью с высокими звёздами, запахом черёмухи и птичьим щебетом. Вдалеке шумела река, а у врат, положив руку на холку гиба, стоял рана Да уж, Нелл, воображение Барда — вещь страшная. Место гиба каменная крыса, вместо неба серый подвал. Угадал он только с Рене. Скиталицы Клэр, как и собирались, прошли по следам старой легенды и добрались до заброшенного храма в Сурианских джунглях. Весь вопрос «когда?».